Глава 8. Клятва. Первая реакция — шок. Как же так? На собрание пробралась нежить. Затем в дело вступили верховные маги людей и эльфов, а также шаман-орков. Они были готовы оборонять своих правителей до последней капли крови. Пространство завибрировало от колоссального сдвига магических потоков. Маги начали напитывать свои заготовленные конструкты энергией. «Ты — страж!» — нарушил напряженную тишину Валинаэль. «Надо признаться, правители отреагировали на мою метаморфозу спокойнее своих магов, по крайней мере, внешне». «Но как это возможно?» «Мы все объясним», — спокойно ответила Элит, хотя нет-нет докосилась в сторону магов, которые продолжали накачивать свои плетения маной. «Никому в этом зале не угрожает опасность. Разум Оникса...» находится под надежной защитой, а обличие нежити он принял, чтобы иметь возможность спокойно работать в стане врага. За несколько месяцев он умудрился стравить между собой некромантов и уничтожил два храма Мории. Именно поэтому давление на королевство людей ослабло. Первым поднял указательный палец вверх и остановил работу своего мага Вартан Вагель. Его примеру последовал князь эльфов, Орк сомневался дольше остальных. Он подал своему шаману какой-то знак, и ко мне тут же устремились два духа. Дергаться и показывать оркам свою осведомленность я не стал. Интуиция подсказывала, что в данный момент опасность мне не грозит, и это всего лишь проверка. Так и оказалось. Духи полетали вокруг меня и вернулись к шаману, а потом он озвучил свой вердикт. «Императрица драконов сказала правду!» Разум этого странника не порабощен врагом. «Вы готовы слушать? Или еще пару часов будем выяснять мой статус и права?» Нарушил молчание я и обвел всех собравшихся своим мертвым взглядом. Ответом мне была тишина. Будь сейчас со мной эмпатия, наверняка я бы почувствовал волну гнева и ярости. Нельзя общаться с правителями, привыкшими повелевать в подобном ключе. Но, честно сказать, мне было плевать. Стоит парочку раз умереть, как стираются любые авторитеты, да и не собираюсь я никого жалеть. Пусть мои предки и не спасли этот мир, но без вмешательства стражей он был обречен, и к этому моменту уже был бы полностью уничтожен властелином. Не знаю, почему именно этот мир имеет такое большое значение, что уже несколько десятков тысяч лет за него борются столь могущественные сущности, да и плевать мне, если честно, Я знаю, что у меня есть работа, и ее надо выполнить. «Очень хорошо», — кивнул я в такт своим мыслям. «Я буду говорить, что всем нам надо сделать, чтобы победить врага. А уже вам решать, прислушаться или нет. Сразу предупреждаю, мои слова вам не понравятся. Но другого выбора у вас просто не осталось. Чтобы не быть голословным, смотрите». Я быстро набросал в клончат сообщения, и через несколько секунд к нам по очереди с интервалом в десяток секунд, так сказать, для большей эффектности, переместились Магнус, Кронс и Ярый. Я изменил свое мнение и все же решил поделиться информацией о прибытии на Лаэде игроков с Земли. Если появление еще двух неподвластных властелину странников удивило правителей свободных королевств, то когда народ осознал, кем является Ярый, вообще впал в культурный шок. А Вартан даже прошептал, «Бессмертные вернулись». «Вернулись не бессмертные», — ответил на высказывание правителя Мемории и я. «Вернулись люди с далекой планеты Земля, которые откликнулись на зов Серебряного Рыцаря. Вернулись не для того, чтобы вытаскивать вас из той задницы, в которую вы с завидной регулярностью умудряетесь забраться, а для борьбы с властелином. Спасение Лаэди — это так, побочный квест». В связи с этим я озвучу правду, которую вам не скажет в лицо больше никто. Вы заигрались. Погрязли в междоусобных интригах и устроили пляски возле тела оглушенного, но не убитого зверя. И пока делили его шкуру, он отошел от удара, отполз в сторонку и восстановил, а потом и приумножил свои силы. И теперь у вас остался только один путь. Я говорил минут двадцать. И в общих чертах описал свой план, отдельно подчеркнув, что работа уже началась, и подготовка к генеральному сражению идет полным ходом. Вместе у нас есть призрачный шанс на успех, по отдельности его не будет ни у кого. Как и предсказывал Анимус, Валинаэль не смог сдержать удивления, когда узнал, что в моих силах вдохнуть жизнь в семя Меллорна. Король Мемории был более сдержан». Но весть, что нашлась корона императора людей, его взволновала. Когда я закончил, еще пять минут никто не решался произнести ни слова. Не зная, что ожидали сегодня услышать правители свободных королевств, но к такому повороту событий явно готовы не были. Как ни странно, но первым молчание нарушил Грарт. «Орки будут оборонять восточную границу Долины Жизни!» прорычал зеленокожий клыкастый верзила, который с трудом поместился в специально увеличенном кресле из-за массивного доспеха. «Там уже существует мощная защита духов, которую мы усилим, а на открытом пространстве родной степи сражаться конным удобнее». «Я знаю, что в тех местах много лесов. Мы построим несколько десятков крепостей, куда ваши воины смогут отступить», — включился в беседу Валинаэль. Армия людей займет позиции на севере. Мы хорошо знаем горную гряду под названием Наконечник Копья. Сколько у нас времени? Успеем ли мы увеличить количество крепостей? И что с мирным населением? Единоград занимает большую площадь, но не способен вместить всех беженцев. «Сейчас мы не можем себе позволить такую роскошь, как мирное население», ответил я королю мемории. Есть дети и старики, которых единоград способен разместить и защитить. Есть воины разной степени подготовленности. Нет возможности держать копье или арбалет, подойдет и половник. Армию надо кормить. «Как скоро будут подготовлены острова и начнется отсев неблагонадежного населения?» — спросил князь эльфов. В течение недели мы построим телепортационные установки на нужных островах и еще столько же времени понадобится, чтобы обустроить временные лагеря», ответила Ланиэлит. «Но вы же понимаете, что начнется паника, а, возможно, и бунты, да и не все захотят покидать свои дома». «Каждый волен распоряжаться собственной судьбой», пожав плечами, ответил я. «Любители воспользоваться случаем и помародерить найдутся всегда в любом мире». Но пусть те, кто пожелает остаться в опустевших городах, знают, что защитники Долины Жизни уничтожат любого человека, эльфа, гнома и так далее, кто придет к нашим границам. Некогда будет разбираться, враг идет или друг, а союзником можно стать только в одном случае — переместиться на остров и пройти проверку. И исключений не будет ни для кого, даже для коренных жителей Долины, — произнес я, — и посмотрел на сварога Демари. «Некроманты столетиями внедрялись в ваше общество, и я не хочу получить удар в спину. Без кармической метки на ауре любой разумный, находящийся в долине, будет восприниматься как враг. Я поручаю организовать проверку в кратчайшие сроки. Первыми должны быть проверены армейские подразделения, которые будут обеспечивать порядок и не допустят массовых волнений. Игры кончились». Каждый получит именно то, что заслужил своими поступками, а не словами или толстым кошельком. Я понимал, что для организации проверки такого масштаба придется проделать титанический объем работы, но другого выхода я не видел. Мне кажется, что судьба свела меня с Лики Мироне именно для того, чтобы я узнал историю первой попытки спасти этот мир и не совершил ошибок тогда еще молодого клана Стражи. «Возможно, в конце своего пути мне придется ответить за это решение, ведь никто не давал мне право судить или фильтровать разумных. Но в текущей ситуации шанс на победу будет только в том случае, если бойцы будут доверять друг другу на сто «Я помогу проверить жителей Единограда», – нарушил молчание Анимус. «Передайте мне образец устройства. Все, кто находится в пределах моего города – Либо получат аурную метку, либо нет. Ну а что делать с неблагонадежными? Решать тебе, сварок. Спасибо. Это сильно облегчит нам задачу. Поблагодарил духа покровителя долины я. Как минимум, таких разумных нельзя допускать к любым даже более или менее важным постам. Как максимум, высылать из города на острова. Время полумер закончилось. Все, кто не заслуживает доверия, должны быть изолированы. Исключений не будет. Даже правители пройдут эту процедуру. Выдачей аурной метки будет заниматься артефакт, его не подкупишь. А подделать мультистихийную метку драконов не сможет ни один маг. Этот момент мы уже успели обсудить с Лани элит. Магия драконов очень сложна, и плетение заклинаний содержит элементы практически всех стихий, так что подделать их у магов Лаэди нет никакой возможности. «Если честно, то все здесь присутствующие уже прошли проверку», неожиданно проговорил Магнус. «Я установил прототипное устройство в локальном телепортаторе башни, который в автоматическом режиме сканировал всех. Осталось только интегрировать в устройство образец аурной метки, которая будет внедряться всем, кто прошел проверку, и можно запускать изобретение в серию». Если установить устройство на пунктах эвакуации свободных королевств, то население будет пребывать на острова уже в определенном статусе, и разделить их на два потока будет гораздо проще. Пять сек. выведут цветовую индикацию уровня кармы. Взгляд приятеля стал отстраненным, явный признак работы с системным интерфейсом. Пару минут ничего не происходило, а потом над головой каждого из присутствующих зажегся небольшой огонек. У кого-то он был зеленым, у кого-то желтым, У некоторых имелись точечные красные вкрапления. «Зеленый цвет – это карма от 1000 и выше», – начал пояснять Магнус. «Желтый – от 500 до 1000», «Желтый с красным – от 1 до 500», «Красный – отрицательные значения кармы». «Такие разумные, ненадежные, но не обязательно работают на некромантов». Это могут быть воры, убийцы или другие преступники, позволить которым прикрывать свою спину, я бы не доверился. Уже всего с кармой дело обстояло у вождя орков. В принципе, это не удивительно. Если хоть половина из того, что я слышал об образе жизни орков, правда, то я удивлен, как карма этого народа не скатилась в глубокий минус. Все же мы живем на территории порядка, и законы Творца одинаковы для всех без исключений. Карма остальных членов Совета Лаэди, как я про себя назвал наше собрание, находилась в желтых и зеленых секторах. Даже у кронца. Моя догадка, что весь кармический удар принял на себя некромант, под управлением которого находился странник, подтвердилась. Чего не сказал раньше. Поинтересовался у Магнуса я. Не видел смысла тебя прерывать. Всем присутствующим можно доверять. По поводу доверия. Не стал отвечать Магнусу я, и обратился ко всем присутствующим. «Прошу не сообщать никому о возвращении стражей и игроков, даже ближайшим родственникам. Любая утечка будет свидетельствовать о предательстве, и аурная метка изменит свой цвет. Некроманты еще не успели схлестнуться по-крупному, и если истинная причина их ссоры всплывет, то они очень быстро направят свою агрессию на всех нас, а для эвакуации и подготовки нужно время». Я понимаю, как вам тяжело покидать свой дом, но другого пути действительно нет. Города можно отстроить заново, а возродить павших уже не получится, разве что в виде живых мертвецов». «Мой далекий предок, Стефан де Вагель, принес клятву верности лидеру стражей», после небольшой паузы заговорил Вартан. «После исчезновения бессмертных он вновь возглавил людей» и освободил столицу королевства Мемория, Краффорд. Когда он передавал власть своей дочери Катарине, то передал эту клятву ей и заставил принести еще одну. Наш род поклялся действовать со стражами заодно. «Если ты считаешь, что ради выживания людей надо оставить свои дома и оборонять долину жизни, мы сделаем это. Можешь рассчитывать на ресурсы королевства Мемория». Фракция Королевства Мемория желает присоединиться к Альянсу Возмездия. Принять. Однажды орки уже не прислушались к словам стражей, и наш народ едва не был истреблен. Я не допущу той же ошибки. Сразу после возвращения я объявлю общий сбор Орды. Среди детей степи нет предателей, но мы подчинимся твоей воле, странник, и пройдем проверку. Позволь сделать это в главном стане. «Орки с аурной меткой будут сразу переброшены к границе и начнут работу, а предатели будут уничтожены!» — прорычал Грарт. «Фракция Степные орки желает присоединиться к Альянсу Возмездия. Принять?» «Все знают, что эльфы живут дольше других», — последним начал говорить Валинаэль. «Но мало кому известно, что мы платим за долголетие крайне низкой рождаемостью». Наши женщины могут выносить лишь одного ребенка. Если повезет — двух. Но это опасно. Лишь магия живого Меллерна способна переломить отрицательную динамику и увеличить рождаемость эльфов. Древо Единограда немного помогает, но оно находится далеко. Давняя война ударила по нам сильнее, чем по другим народам. Мы отказались помогать в очистке континента от нежити, не из-за эгоизма или иных причин, о которых любят говорить в народе. У нас просто не было на это сил. Мы едва смогли зачистить Великий Лес и кое-как охранять его границы. На Совете Князей мы не раз поднимали вопрос о союзе с людьми, но опасались, что если другие народы узнают нашу истинную численность, то эльфов попросту уничтожат. Союзы заключают с равными, а слабых завоевывают. Нас мало. Но все мы являемся сильными воинами и магами. Пусть враг приходит. Эльфы взыщут давний долг. Фракция «Лесные эльфы» желает присоединиться к Альянсу Возмездия. Принять? «Альянс рад всем, кто готов встать на пути у общего врага», — нейтрально ответил я — выслушав всех глав свободных королевств. «Не будем тратить время, и сразу перейдем к активным действиям». Собрание продлилось более 10 часов и вымотало меня больше, чем недельный фармзабег с кронцем. Нет, все же политика — это явно не мое. Всегда предпочитал действовать, а не говорить. Но сейчас отвертеться от участия в Совете не было ни единого шанса. Я заварил всю эту кашу, И надо максимально обезопасить и ускорить процесс перемещения населения свободных королевств в долину жизни. Одних людей в королевстве около 30 миллионов, орков чуть меньше, порядка 27 миллионов, а население эльфов всего 1,5 миллиона. Вроде бы цифры приличные, но если примерно подсчитать численность армии врага, то становится грустно. Одних огров-властелина по самым грубым оценкам не меньше 200 миллионов. Эти скудоумные создания чрезвычайно плодовиты, а с учетом того, что их сложно убить как магией, так и обычным оружием, такая армия способна прорвать практически любую оборону. Про количество нежити я вообще молчу. Все уже давно сбились со счета. Расходились все с четким пониманием, что нужно делать. Каждому я вручил устройство ментальной связи из запасов стражей, так что можно будет оперативно корректировать план без риска быть подслушанным. «Хреново выглядишь!» — проговорила сестра. Она все же сумела получить доступ в башню. На собрании она не присутствовала, но после его завершения присоединилась ко мне. «Тебе надо отдохнуть!» «Нежить не устает!» — буркнул я, глядя, как диск звезды опускается за горизонт, и долина начинает погружаться в ночную тьму. «Олег, ты не нежить, ты человек!» — возразила Сонька. «Не забывай об этом!» Стартов Олег умер на земле. Я уже был темным эльфом. Сейчас я лич, кем буду дальше, неизвестно. Таков удел странников, который я выбрал по собственной воле. Вместо посмертия и будущего перерождения я выбрал судьбу путешественника по мирам, эдакого шерифа, который ставит на место заигравшиеся души, с которыми колыбели не могут справиться своими силами. «Мой брат не умер!» — топнула ногой Соня. «Тебе не скрыть от меня свои чувства. Я же вижу, что тебе всего этого уже не нужно». «Выбор сделан, сестренка», — попытался улыбнуться я. «А если стартовые что-то решили, то делают». «Ну и дуболом же ты, Олег, весь в отца, такой же непрошибаемый. Каждый может изменить свое мнение. Я не говорю, что ты должен бросить уже начатую работу. Но после ее завершения у тебя будет выбор. И если ты упрешься рогом, стартов Олег...» и сделаешь неправильный выбор, то я тоже стану странницей, найду тебя и надеру задницу. Усек? Усек? абсолютно серьезно ответил я. В том, что сестра способна воплотить свою угрозу в жизнь, я не сомневался ни секунды. «Ладно, вернемся к нашим делам. Как только Фейрон расширит канал связи, сгоняй на землю и поговори с отцом. Затем ваш рейд отправляется на остров мертвых. «Туда же подтянется Кронс, как только отойдет от обратной трансформации. Он подстрахует. Основная задача прежняя – качаться. Но и добывать ресурсы не забывайте. Форд надо развивать. Остров богат редкими металлами, но для их добычи нужна развитая профессия. Скоро туда подтянутся и остальные группы». «Сделаем?» – кивнула сестра. «А ты куда?» а «Я постараюсь освободить других странников». «Сильные игроки нам нужны. Некроманты забыли, что все это время держали под контролем своих врагов. И пора им об этом напомнить». «Осторожнее, Олег», — попросила сестра. «Я всегда осторожен и планирую свои действия, ты же знаешь». «Знаю», — кивнула Соня. «Поэтому и прошу. Потому что помню, к каким последствиям приводят некоторые твои планы». «Если ты про тот случай с мелким бесом, то я не виноват. План был действительно хорош». Угу, буркнула сестра. А закончилось все глубокой рваной раной на пол бедра, которую мама зашивала под твое шипение. Но беса то я завалил, улыбнулся я. Хотя мне и было всего 15, рекорд города, между прочим. Соня лишь покачала головой и бросила в сердцах что-то типа мальчишки и направилась в сторону локального телепортатора. Мне тоже пора выдвигаться, только пополню запас зелий и артефактов а также сгружу на склад отловленных мобов. Сейчас пусть игроки с земли качаются своими силами, но потом я собираюсь выдать каждому по кристаллу призыва с сильным пэтом. Империя Зога, куда мне предстоит направиться в ближайшее время, граничит с землями орков. Между ними располагается обширная горная гряда, именуемая Копьем. Она тянется с северо-востока и, постепенно уменьшаясь, заканчивается наконечником Копья — Упирающимся своим острием в хищное море. Именно об этом наконечнике и говорил Вартан Де Вагель Шаман Орков подселил ко мне простенького путеводного духа, который является ключом доступа для пограничных тотемов. До ближайшего города долечу на Виверне, а оттуда уже перемещусь поближе к границе с империей Зога и продолжу путь по воздуху. Астральную метку я установил рядом с замковым телепортом, затем призвал Виверну и отправился в путь. «Удачи, мертвый страж!» прошелестел в голове голос Ланиэлит, и силуэт Золотого Дракона на несколько секунд показался из-за облаков. «Помощь Фортуны мне действительно понадобится. Отыскать в охваченной войной Империи Зога 13 странников, и не попасться будет чертовски сложно. Серкс считает, что владыка соберет сильнейших бойцов в своей главной цитадели», Туда я и направлюсь. В моем распоряжении есть несколько полезных имитационных образов, и в случае необходимости я могу оперативно создать еще один. Серкс снабдил меня ментальными слепками образов всех странников, находящихся под властью Зога. Самое главное – незаметно нейтрализовать хотя бы одного, а дальше пойдет по накатанной. Жаль тратить последний имитационный образ – Но возможность освободить дюжину пробощенных игроков того явно стоит. Защита духов орочьих степей в магическом зрении выглядит как белая полупрозрачная стена, уносящаяся ввысь на многие километры. Мой ключ доступа сработал штатно. Я без особых проблем пролетел сквозь эту стену, и взгляду открылась бескрайняя цветущая степь. Изредка равнины сменялись небольшими холмами, меж которых терялись поблескивающие на солнце озера, соединенные между собой извилистыми речушками. Степь жила своей жизнью. Зоркий взгляд лича позволил заметить большие стада животных, очень похожих на земных буйволов. Неподалеку в густой растительности притаилась стая хищников в ожидании удачного момента для атаки. Увидел, как речной крокс утащил в воду неосторожную антилопу. Очень жаль, что этого всего скоро может не стать. Ведь когда орки отступят, придет враг. И если всяческим скелетам и зомби не нужна еда, огры очень прожорливы, и прокормить огромную армию невероятно сложно. Они словно саранча будут уничтожать все на своем пути. Это надо остановить. Очень надеюсь, что у системы есть резервная копия настоящей, неизмененной флоры и фауны Лаэди, Этому многострадальному шарику и так пришлось вытерпеть слишком много. Пора провести перезагрузку, убрать последствия войны богов и вернуть планете ее изначальный вид. Это неправильно, что жизнь сохранилась лишь на небольшом материке, тогда как большинство планеты пребывает в полном хаосе. Я уверен, что если не мешать Серебряному Рыцарю и Санате, они превратят Лаэдии в по-настоящему райское место. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы им в этом помочь.